Глава шестьдесят пятая В небольшой комнате за длинным столом, точно судьи, сидели трое насупленных мужчин. На них была такая же, что и на охранниках, полувоенная форма, однако гораздо чище. «Фамилия, имя!» — резким голосом гаркнул сидевший между двух коллег лысый дознаватель. «Дэвид Карло!» — ответил Джек. «Бо Продецкий!» — хрипло произнес Рон. В другой раз они бы назвались собственными именами. Однако сейчас, когда их искали могущественные организации, требовалось играть спектакль. Как сюда попали? Помните? Нет, вздохнул Джек. В иллюминатор было видно только море. Это хорошо. Смысл происходящего, понимаете? Нет, сэр. А ты? Лысый ткнул карандашом в сторону Рона. Откуда? У нас в лагере долго не живут. Но поскольку вы люди состоятельные, мы можем взять у вас деньги в обмен на освобождение. А с чего видно, что мы состоятельные люди, сэр, уточнил Джек. Я вот сейчас достану пистолет и отстрелю тебе яйца, пригрозил лысый. Прошу прощения, сэр, Рон как в школе поднял руку. Но, сэр, видно вышло недоразумение. Мы с приятелем пришли за фальшивыми документами. У нас проблемы с полицией, а фотограф нас того усыпил. «Какие документы?» «Удостоверение личности». «А ты знаешь, придурок, сколько стоит сделать удостоверение?» «Нам сказали три тысячи за комплект». «Это и хочешь сказать, что у вас не было денег?» «Были, и немало», — заметил Джек. «Ну вот!» — обрадовался лысый и промокнул платочком, начавшую блестеть голову. «Но их у нас забрали, а это были все наши сбережения». «Все наши сбережения!» — подтвердил Рон. «И сколько у вас с собой было?» «Сорок тысяч батов дорожными чеками и четыре с небольшим наличными». «Так вы, говорите, фотограф забрал?» «Да, сэр, больше некому. Это же он нас отключил». «Странно, что вы помните последние сутки. Обычно никто не помнит». «Может, этот самый фотограф использовал устаревший препарат?» предположил один из помощников Лысого. «Это нужно выяснить. И потом, давайте разберемся, кто таков этот фотограф». «Вы оба!» — Лысый указал на пленников. «Знаете, кто вас захватил?» «Нет, сэр». «Не шляпник?» Джек с Роном так искренне удивились, что Лысый махнул рукой. «Ладно, это мы и без вас выясним. Мне совсем не нравится, что к рукам каких-то пешек прилипают десятки тысяч батов. Сегодня же нужно связаться со шляпником. А с вами все. Штольц!» В комнату из коридора заглянул охранник. «Этих в третий корпус!» Возможно, если ничего не выгорит с выкупом, более молодого отправим в первый корпус. Но пока обоих в третий.